Нож убивает, солдат воюет. Я не пытаюсь использовать свою скорбь как оправдание, лишь как объяснение. Люди ведут себя странно после того, как столкнуться с неожиданной потерей. Хотя ясно было вдали от меня некоторое время, ее потеря стала неожиданной. Я, как и многие, считала ее бессмертной. Из личного дневника Навани Холена. ЕССАЧ 1174. Знакомый скрежет деревянного моста, который становится куда нужно. Солдаты сначала идут по камням, и звук их мерных шагов звучит глухо. А потом они переходят на дощатый мост, и топот делается гулким. Где-то далеко кричат разведчики, возвещая о том, что путь свободен. Долинар хорошо знал звуки, сопровождавшие вылазку на плато. Когда-то он жаждал их услышать. От вылазки до вылазки испытывал нетерпение. Всей душой стремясь разить Паршенди своим клинком, добывать богатство и признание. Тот Долинар желал искупить свой позор, то, как он лежал в пьяном забытии, пока его брат сражался с убийцей. Во время вылазки на плато вокруг простирался однообразный пейзаж – голые зазубренные скалы, большей частью того же тусклого цвета, что и каменная равнина, на которой они располагались. И лишь время от времени тут и там попадались кучки камнепочек с закрытыми панцирями. Эти растения не зря так назывались. Их часто путали с камнями. Ничего другого нельзя было увидеть от того места, где ты стоял до самого горизонта. И все, что можно было принести с собой, все имевшее отношение к людям, казалось пустячным по сравнению с необъятностью этих бесприютных плато и смертоносных ущелий. За много лет эта работа превратилась в рутину – маршировать под белым, точно расплавленная сталь солнцем, пересекать одну расщелину за другой. В конце концов вылазки на плато превратились из ожидаемых вещей в те, которые делались по долгу службы. Ради гавела и славы, да, но по большей части потому что олете и их враги были здесь. С этим надо что-то делать. Запахи во время вылазки на плато были запахами великого спокойствия. Раскаленный камень, пересохший крем, прилетевший издалека ветра. С недавних пор эти вылазки вызывали у Долинара отвращение. Они были легкомысленным растрачиванием жизней. Их порождала жадность и нежелание исполнить договор отмщения. Многие свет сердца появлялись на ближайших плато, достичь которых было нетрудно. Но лет этого было мало. Они стремились дальше, устраивая штурмы, и платили за это высокую цену. Впереди на плато сражались люди великого князя Алладара. Они прибыли раньше армии Долинара. И все развивалось знакомым образом. Люди против Паршенди. Извилистым строем каждая армия пытается отбросить противника. Люди могли отправить на поле боя намного больше солдат. Но Паршенди добирались до плато куда быстрее и без проволочек захватывали их. Села мостовиков, разбросанные в той части плато, что прилегало к ущелью, свидетельствовали о том, как опасно атаковать врага, занявшего укрепленную позицию. От внимания долина рани ускользнуло, как помрачнили лица его телохранителей, когда они увидели мертвецов. Алладар, как и большинство великих князей, разделял подход садиса к мостовым расчетам. Быстрые и жестокие штормы подразумевали, что к людским ресурсам относились как к расходному материалу. Так было не всегда. В прошлом мосты носили солдаты в латах, но успех Саадиаса породил подражателей. Военные лагеря нуждались в постоянном притоке дешевых рабов, чтобы прокормить монстра. Из-за этого в ничейных холмах плодились как чума работорговцы и бандиты, промышляющие торговлей с живым товаром. – Вот и еще одна вещь, которую я должен изменить, – подумал Долинар. – Сам Аладар не сражался но устроил командный штаб на прилегающем плато. Великий князь указал на трепещущие на ветру знамя, и один из его больших механических мостов покатился в нужную сторону. Мост тянули чулы. Он был полон шестерней, рычагов и валов. А главное, защищал людей, которые им управляли, но также был очень медленным. Долинар терпеливо ждал, пока рабочие постепенно опускали мост поперек расщелины между плато, на котором они находились, и плато, где реяло знамя Ладара. Когда мост был наведен, его телохранители, возглавляемые одним из темноглазых офицеров капитана Каладина, рысью взбежали на него, держа копья на плечах. Долинар пообещал Каладину, что его люди не будут сражаться, не считая защиты его самого. Когда они пересекли ущелье, Долинар пришпорил храбреца, чтобы перейти на штабное плато Ладара. Он ощущал себя слишком легким на спине жеребца. Все из-за отсутствия осколочного доспеха. С той поры, как Долинар получил эти латы, прошло много лет. И он ни разу не отправлялся на поле боя без них. Сегодня, однако, он приехал сюда не сражаться. Не по-настоящему. Позади него реяло личное знамя Долина который вел основную часть армии Далинара на штурм плато, где уже сражались люди Алладара. Долинар не дал никаких особых указаний о том, как именно следовало проводить штурм. Его сын хорошо обучен и готов к командованию. Впрочем, на всякий случай рядом с ним был генерал Халл. Да, отныне и впредь во главе войска будет Адалина, а Долинар станет менять мир. Он направил коня к штабной палатке Аладара. Это была первая вылазка на плато после его приказа, требовавшего от армии совместных действий. Тот факт, что Ладар выполнил приказ, а Роэн нет. Хотя плато-цель располагалась ближе всего к лагерю Роэна. Был сам по себе победой. Небольшое достижение, но Далинар брал то, что мог взять. Он нашел великого князя Ладара, который наблюдал за полем битвы из маленького шатра, стоявшего на безопасной возвышенности. Безупречное место для командного пункта. Аладар был осколочником, но на время сражений обычно передавал доспехи и клинок одному из офицеров, а сам предпочитал осуществлять тактическое руководство из тыла. Опытный осколочник способен мысленно приказать клинку не растворяться, когда его выпустит из рук хозяин. Хотя при крайней необходимости Аладар мог призвать оружие. И в этом случае на мгновение око исчезло бы из рук его офицера и появилось бы в руках великого князя через 10 ударов сердца. Чтобы дать клинок взамен, обе стороны должны были безоговорочно доверять друг другу. Долинар спешился. Его конь, храбрец, сердито посмотрел на конюха, который попытался взять поводья. И князь похлопал жеребца по шее. «Храбрец сам о себе позаботится», – сказал он конюху. Обычные конюхи все равно понятия не имели, что делать с решадиумами. Долинар в сопровождении телохранителей и мостовиков присоединился к Аладару. Тот стоял на краю плато, обозревая поле битвы, что раскинулось внизу перед ним. Великий князь был стройным и совершенно лысым. Кожа у него была на тон темнее, чем у большинства лети. Он стоял, сцепив руки за спиной, одетый в простую традиционную форму. Такаму похожую на юбку и китель, шитый в том же стиле, но выглядевший более современно. Долинар еще не видел, чтобы кто-то так одевался. Аладар также носил усики и пучок волос под нижней губой. Еще один необычный выбор. Этот великий князь был достаточно могущественным и прославленным, чтобы сделаться законодателем моды. И он этой возможностью нередко пользовался. «Долинар!» Аладар кивнул знак приветствия. «Я думал, ты больше не будешь участвовать в вылазках на плато». «Я и не участвую», — ответил тот кивком, указывая на знамя Адалина. По мостам Долинара ринулись солдаты, чтобы присоединиться к битве. Плато было достаточно маленьким. Некоторым воинам Аладара пришлось отступить. Давая им место, и они это сделали через чур охотно. «Ты сегодня едва не проиграл», — заметил Долинар. «Хорошо, что пришла подмога». На поле боя внизу его войско построилось и ринулось на прошенте. «Возможно», — согласился Аладар. «Но в прошлом я побеждал в одном штурме из трех. Поддержка означает, что я, разумеется, одержу еще парочку побед, но она также будет стоить мне половины трофеев, если король вообще присудит мне что-то. Не уверен, что в долгосрочной перспективе это будет для меня выгоднее». «Но так ты потеряешь меньше людей. Армия в целом от этого только выиграет. И честь!» «Не говори мне о чести!» «Я не могу платить солдатам жалования честью и не могу использовать ее, чтобы не дать другим великим князьям вцепиться мне в горло. Твой план благоприятствует слабейшим из нас и подсекает тех, кто успешен». «Отлично!» – рявкнул Долинар. «Честь ты не ценишь, Аладар. Но все равно подчинишься, ибо этого требует король. Других причин тебе не нужно. Ты будешь делать то, что приказано. Или? Спроси Енева. Аладдар вздрогнул, будто от удара. Десять лет назад великий князь Енев отказался признать объединение Литкара. По приказу Гавелара одес вызвал его на дуэль и убил. Угрожаешь? Да. Долинар повернулся и посмотрел великому князю, который был ниже ростом в глаза. «Аладар, я больше никого не буду умасливать. Я больше не буду просить. Не подчиняясь Элакару, ты противишься воле моего брата и тому, за что он боролся. Я заставлю это королевство прийти к единству». «Забавно», — сказал Аладар. «Хорошо, что ты упомянул Гавилара». Он-то объединил королевство не при помощи чести. Он это сделал при помощи ножей, которые убивали, и солдат, которые воевали. Любой, кто сопротивлялся, лишался головы. Так мы опять пришли к тому же. Что-то не очень такие вещи похожи на изысканные слова из твоей драгоценной книги. Долинар стиснул зубы и повернулся лицом к полю битвы. Первым побуждением было напомнить Аладару, что он офицер под командованием великого князя Холина, и призвать его к ответу за разговор в таком тоне. Обойтись с ним, как с новобранцем, которому требуется порка. Но что, если Аладар просто проигнорирует угрозу? Долинар с силой принудит великого князя к повиновению? У него для этого даже солдат не хватит. Он вдруг понял, что сердится в большей степени на самого себя, чем на Аладара. Долинар отправился в эту вылазку на Платоне сражаться, говорить, убеждать. Но Ваня была права. Долинар нуждался в большем, чем бестактные слова и военные приказы, чтобы спасти королевство. Он нуждался в верности, а не в страхе. Но буря свидетельница как? Если ему и случалось в прошлом кого-то в чем-то убеждать, то при помощи меча в руке и кулака физиономию. Гавелар всегда был тем, кто говорил правильные слова. Тем, кто мог заставить людей прислушиваться к себе. Далинара и не пытался сделаться политиком. Половина парней на том поле боя, наверное, поначалу и не думала, что станут солдатами. Прошептал его внутренний голос. «Сплоховать в этом деле – непозволительная роскошь для тебя. Не жалуйся. Меняйся». «Паршенди слишком напирают» указал Аладар своим генералам. Хотят спихнуть нас с плато. Передайте людям, пусть немного подадутся. Тогда паршенди потеряют свою удачную позицию, и мы сможем их окружить. Генералы закивали. Один начал отдавать указания. Далинар, прищурившись, обозревал поле боя. Нет, сказал он негромко. Генералы замолчали. Аладар сердито посмотрел на Далинара. Паршенди готовятся отступать. — пояснил Долинар. — Происходит определенно что-то иное. Им нужно пространство для маневра. Светлорд Холлин словно читал по клубящейся внизу битве. — Они почти достали свет сердца. Паршенди будут и дальше напирать, но потом быстро отойдут куколки, чтобы выиграть время и наконец-то вскрыть ее. — Это тебе и следует предотвратить. Паршенди хлынули вперед. — Это вылазка моя по правой очереди, согласно твоим же правилам. Последнее слово по поводу нашей тактики – моё. Это всего лишь наблюдение. Бросил Долинар. Я сегодня даже собственной армией не руковожу. Ты можешь сам выбирать тактику, и я не стану вмешиваться. Аладар поразмыслил, потом громко выругался. Предположим, что князь Холин прав. Подготовьте людей к отступлению в Фаршенде. Пошлите ударный отряд занять позиции возле куколки, которая должна быть уже почти вскрыта. Генералы обсудили новые детали, и гонцы понеслись прочь с тактическими указаниями. Алладар и Долинар наблюдали бок, о бок как паршенди продолжают теснить войска, их пение звенело над полем боя. Потом они отступили, с обычной осторожностью и почтением обходя тела мертвецов. Войска людей, готовые к этому, ринулись следом. Ударный отряд из новых сил, возглавляемый Долином в блистающем доспехе. Прорвался сквозь строй Паршенди достиг куколки. Другие отряды хлынули через открывшийся просвет, оттеснив врага к флангам, обратив их отступление в тактическую катастрофу. Прошло несколько минут, и паршинди покинули плато, перепрыгнули через расщелину и скрылись. Преисподняя! Негромко проворчала Ладар: Ненавижу тебя за то, что ты в этом так хорош. Долинар прищурился, заметив, что некоторые из убегающих Паршенди остановились на плато неподалеку от того, на котором случилась битва. Они задержались там, хотя большая часть их войска продолжала отход. Великий князь с махом руки велел одному из слуг Аладара передать ему подзорную трубу, поднял ее и направил на этот отряд. На краю плато стоял воин в блестящей броне. «Осколочник Паршенди, тот, что был в битве за башню, Он едва меня не убил. Даленар мало, что помнил о той встрече. Ему так досталось, что к концу он почти потерял сознание. В сегодняшней битве этот осколочник не участвовал. Почему? Несомненно, заручившись его помощью, Паршенде вскрыли бы куколку быстрее. Холина как будто что-то царапнуло внутри. Один лишь этот факт. Осколочник, наблюдающий за битвой целиком и полностью изменил суть происходящего. Князь думал, что все понимает. Теперь до него дошло, что тактика противника была куда более изощренной, чем он предполагал. — Кто-то из них еще там? — спросил Ладар. Наблюдают? Долинар кивнул, опуская подзорную трубу. — Они так делали хоть в одной из тех битв, в которых ты сражался? И Великий князь покачал головой. Поразмыслив мгновение, Ладар отдал своим людям на плато приказ сохранять бдительность и выставить дозорных на случай внезапного возвращения Паршенди. «Спасибо», — прибавил он неохотно, поворачиваясь к Долинару. «Твой совет оказался полезным». «Ты доверился мне, когда речь зашла о тактике», — сказал Долинар, тоже поворачиваясь к нему. «Почему бы не довериться и в том, что касается блага королевства?» Аладар устремил на него изучающий взгляд. Позади солдаты разразились победными возгласами, а Адалин вырвал свет сердца из куколки. Остальные рассеялись в ожидании внезапной атаки, но противник не вернулся. Долинар, я бы хотел этого. Наконец проговорил Аладар. Дело не в тебе, дело в других великих князьях. Может, я бы смог довериться тебе, но никогда не доверюсь им. Ты просишь, чтобы я рискнул слишком многим. Остальные поступят со мной так же, как Садиас поступил с тобой на башне. А если я заставлю остальных изменить мнение? Если я докажу тебе, что они достойны доверия? Если я изменю участь этого королевства и ход этой войны? Тогда ты последуешь за мной. — Нет, — сказал Ладар. Прости. Он отвернулся, призывая коня. Обратный путь был отвратительным. Они победили, но Аладар держался особняком. Как же вышло так, что Долинар преуспел в столь многих вещах, но ему не удавалось убеждать людей вроде Аладара. И как следовать понимать то, что Паршенди изменили тактику и не выпустили на поле боя сколочника. Неужели они так боялись потерять свои осколки? Долинар навел порядок в лагере. Позаботился о своих людях и отослал донесение королю. По возвращении в свой бункер он обнаружил неожиданное послание. Князь отправил за Навани, чтобы она прочитала письмо, а сам, застыв посреди кабинета, уставился на стену, на которой были написаны странные глифы. Их стерли, царапины не были видны, однако бледное пятно на камне как будто шептало: «62 дня». 62 дня, чтобы разыскать ответ. Точнее, уже 60. Немного, чтобы спасти королевство и приготовиться к худшему. Ревнители в лучшем случае сошли бы пророчество чьей-то шалостью, а в худшем – богохульством. Предсказывать будущее запрещено. Такое делали пустоносцы. Даже азартные игры вызывали подозрения, потому что побуждали людей искать ключи к тайнам грядущего. Он все равно верил поскольку подозревал, что те слова написал собственной рукой. Явилась на Ване, посмотрела письмо и начала читать его вслух. Оказалось оно от старого друга, который вскоре намеревался прибыть на расколотые равнины. И с его приездом у Долинара могло появиться решение.